Глава 33. Хантеру удалось урвать всего три с половиной часа сна. Хотя был на ногах с половины пятого, в кабинет он вошел только после восьми. Гарсия за своим столом читал один из дневников отца Фабиана. Глаза у него были покрасневшими, и под ними виднелись темные круги. «С которого часа ты здесь?» — спросил Хантер, прикрывая за собой дверь. Гарсия положил блокнот на стол. Откинулся на спинку стула и стал массировать онемевшую шею. С половины восьмого. Но я полночи читал. Хантер кивнул. Я тоже. Гарсия заметил, что у него под мышкой было два блокнота. Далеко ли продвинулся? Он кивнул на дневники. Я прочел оба. Хантер положил их на стол. Ты одолел за ночь четыреста страниц? Гарсия не смог скрыть удивления. Я читал быстро и почти не спал. Нашел что-нибудь? Ничего из того, что может помочь в расследовании. Но отец Фабиан жил в состоянии беспокойства. Хандр прислонился к своему столу и засунул руки глубоко в карманы. Он думал о самоубийстве. Дважды. Гарсия кончиками пальцев протер глаза. У меня уже косоглазие, но я ничего не нашел. Есть что-нибудь толковое в донесениях? Каждый вечер перед уходом Хандр лично проверял все звонки и сообщения, которые собирала специальная команда. «Ничего. Пока больше двухсот звонков, и все полная чушь». Кто-то постучал в дверь. «Войдите», — отозвался Хантер. В кабинет вошел Хопкинс, неся синюю пластиковую папку. У него тоже был усталый вид. «У меня есть кое-какие предварительные результаты по тому поиску, который вы мне поручили», — сказал он Хантеру, но тот, подняв руку, остановил его. «Я думаю, что мы должны сделать перерыв и расстаться с офисом и компьютерными экранами. Стоит неплохой день. Что вы скажете, если мы попьем кофе в Литл Токио? Смена декораций пойдет нам на пользу». «Я за...» — поднял руку Гарси. «Конечно. Мне нравится это место», — кивнул Хопкинс. «Литл Токио — это маленький район в деловой части Лос-Анджелеса, как раз через дорогу от Паркер-центра и их отделения». Он представлял собой один из трех официальных японских городков в Соединенных Штатах. И если вам нравилась японская кухня, здесь она была лучше в Лос-Анджелесе. Хопкинс предложил кофейню Поппи на южной стороне Литл-Токио. Он ел тут много раз и считал здешний кофе лучшим. Несмотря на ранний час, кафе было заполнено. Все они заказали черный кофе, а Хопкинс к тому же орехи в шоколаде. Вы, ребята. — Должны попробовать хоть один такой орешек! — сказал Хопкинс, когда они заняли последний свободный столик у дверей. — Они такие сытные, что ими можно питаться! — Я за! — сказал Гарсия, поднимая правую руку. — Ты себя прикончишь! — Хантер улыбнулся и тут же нахмурился, глядя, как Хопкинс кидает в свой кофе четыре куска сахара. — Так что ты выяснил? — спросил он. — Немного! — разочарованно ответил Хопкинс. — Я изучил все, что вы просили. Все документы о насилии против церквей за последние пять лет. Он вынул несколько листов из своего досье и стал просматривать их. — Я все выяснил о вандализме, граффити, о нескольких разбитых окнах, об украденных предметах, о нескольких попытках поджога. Но нигде не было ни намека на физическое насилие против священников. Тем не менее, имелось несколько случаев изнасилования монахинь. «Это не попадает в ту категорию, которую мы ищем». Хантер слишком быстро отпил кофе и обжег себе небо. «Я знаю, но тем не менее этот черт знает что». Хопкинс разжевал свой орех и вытер губы зеленой бумажной салфеткой. «Второе, о чем вы попросили узнать, — убийства, сопряженные с ритуалом и пытками. Список довольно длинный». Хантер предполагал, что так и должно быть. Я отфильтровал результаты, исходя из критериев, которые вы мне дали. Первый преступники, которые еще не пойманы, и второй использование каких-либо животных. И что удалось выяснить? Попадалось много убийц, склонных к обильному кровопролитию. Многие из них имели отношение к бандам, к воинам из-за территории наркотиков. Но у остальных, если не считать крови, не было никаких ритуальных характеристик. Что относительно животных? — спросил Хантер, дуя на свой кофе. — Собачьей головы не было. По сути дела, в единственном за пять лет найденных мною случаев на месте преступления была оставлена голова животного — голова лошади. — Итальянская мафия, — сказал Хантер. — Это теория, — согласился Хопкинс. — Дело так и не было раскрыто. — Так какие другие животные использовались в преступлениях? — спросил Гарсия, когда Хопкинс сунул в рот другой орех. Они не стали ждать, пока он проживет и проглотит его. Некоторые — крысы, свиньи, голуби, кошки. Но больше всего было цыплят, особенно их кровь. Немало их использовалось в черной магии Вуду. Больше всего этим занимались выходцы с Ямайки и... «Бразильцы — Бразильцы! — кивнул Гарсия. «Бразильцы — Бразильцы! — повернулся к партнеру Хантер. — В Бразилии это называется «макумба». Что-то бразильцы унаследовали от рабов, которых привозили из Африки. Гарсия покачал головой, давая понять, что не хочет вдаваться в исторические подробности. У них было много ритуалов, и они включали жертвоприношение цыплят и использование их крови. — Я часами лазал по сети, — сказал Хопкинс, — пытаясь найти хоть какой-то намек, когда чью-то голову заменяли собачьей. И ничего. Как вы просили, — повернулся он к Хантеру, — Я проверил все агентства помощи животным в Лос-Анджелесе. Не было найдено ни одного тела, пропавшей уличной собаки без головы. Я продолжаю проверять, но на данный момент мы в тупике. Хантер обеими руками растер лицо. Сегодня утром он не побрился, и однодневная щетина колола ему ладони. Кроме того, я связался с детективами во всех бюро, как вы и просили меня, продолжил Хопкинс. Об обезглавливании, о собачьей голове или о номере на теле. — Ничего. Если у киллера на счету две предыдущие жертвы, ни одна из них еще не найдена.